Пань бы дверь подержали. — Всему надо учить! — проворчал он и, наклонившись, шагнул под леса. Переступив порог, он оказался в кромешной тьме. — Где огонь? — крикнул Легул сердито. — Здесь! Что-то холодное легло ему на плечо и коснулось шеи. Горбун застыл. Вспыхнула витая длинная свеча. Перед Легулом стоял Орей в плаще одного из его стражей. В вытянутой руке барона был клинок. На лезвие у основания покачивались шнурки с дархами охранников Легула. У горбуна медленно отвисла челюсть. «А где?» — медленно начал он. «У меня в спальне, на втором этаже», <или> — мягко сказал Арей. «Ну, не глупи. Я только хотел, чтобы они обездвижили тебя. Связали, чтобы я ничем не рисковал, разговаривая с тобой». «Речь не шла об убийстве!» — быстро залепетал Легун. «Ты уверен?» — мягко спросил Арей. «Ну да, умоляю тебя, Орей! ты же знаешь это! Мне не нужна твоя смерть! Пока не нужна!» — твердо сказал Горбун, бледнее, но не отводя взгляд. Барон Мрака, помедлив, кивнул и убрал клинок. «Знаешь, почему я щежу тебя? Потому что у тебя хватило ума сказать «пока!» Именно поэтому твои охранники живы. Впрочем, их Эйдесы я заберу. Неудачникам они ни к чему. Проходи, Легул, чувствую себя как дома. Он щелкнул пальцами, и тотчас в просторном зале вспыхнули сотни свечей. Стало светло, как днем. Журчал фонтан, сияли зеркала, мертвенно отливал мрамор. — А ты неплохо обустроился, — одобрил Легул. Арей усмехнулся, взглянув на висевшие на стене картины. «Можно подумать, ты не знаешь, как я обустроился. Не смеши меня!» Сказал он, и клинком все еще не исчезнувшего меча начертил в воздухе какой-то знак. В ту же секунду на крайней картине, изображавшей казнь матроса на английском королевском фрегате, лопнула веревка. Сорвавшийся висельник шлепнулся с мачты, как перезревшая груша и поспешно уполз за рамку. Легул застенчиво зашаркал ножкой. Это не я, не мой шпион. Это подлые происки наших давних врагов, светлых магов. Им бы только посеять рознь в наши дружные ряды. Клянусь, виновные будут строго наказаны. Да заздравствует самая правая партия самого левое единство! Им не лишить нас свободы выбора, заявил он, важно задрав к потолку палец. За рамкой кто-то всхлипнул. Это плакал фальшивый висельник, сообразивший, что при любом раскладе виноват всегда стрелочник, и поезд справедливого возмездия прокатится именно по нему. Кончает цирк легул. лопухойдов здесь нет, и билеты в первый ряд не проданы. Говори, зачем пришел, устало сказал Арей. Но Горбун не спешил. Он уселся в мягкое кресло и поджал ноги. В своем пестром одеянии Он очень напоминал нахохлившегося яркого попугая. Попугая, который быстро смелел и даже словно начинал презирать Арея за то, что тот оставил ему жизнь. -Твоя секретарша здесь? Нас никто не услышит, уточнил Лигу. Улита на дискотеке с каким-то джином. Они так зажигают, что в прошлый раз спалили... Хм, что же это было-то? То ли ночной клуб, то ли казино. Арей, я же просил! «Не привлекать лишнего внимания», — укоризненно сказал Легул. «А при чем тут моя улита?» «Это ее хахаль, из твоей, кстати, канцелярии. Джина обозвали чучмеком, и он обиделся». М «Да, они слишком горячие, эти южные парни. Но что я могу на этом без а? Ничего не могу». Ахарей, кадры в нашем деле решают все», — вздохнул Легул. «А все, что не решают кадры, решаешь ты». «Но ближе к телу, как говорит моя любимая секретарша», — зевнув, заметил барон. Легул стал серьезным. «Мы думали, что Мефодий должен перешагнуть порог черно-белого лабиринта в день своего тринадцатилетия. Тогда звезды займут нужное положение, не так ли?» «Так», — сказал Арей. «Но при этом мы не учли, что серединные земли сами по себе находятся в движении». «Серединные земли неподвижны. Не смеши меня, лягу, сказал Арей. Так считалось раньше. Возможно, раньше так и было. Но теперь Срединным землям вздумалось прийти в движение. Тем более, что законы света и мрака там все равно не действуют. Звездочей, которого я предусмотрительно оставил там наблюдать за созвездиями, доставил мне это известие два часа назад. Я все проверил. Ошибки нет». «И когда же Мефодий должен будет пройти лабиринт?» – перебил его орей. «Завтра», – быстро сказал Легу. «Все меняется крайне стремительно. Срединные земли просто взбесились. Они искривляют пространство, как хотят, и за считанные секунды проходит путь, на который раньше у них уходили столетия. Мефодий Буслаев должен быть там завтра вечером. Положение звезд останется таким же на сутки». «Послезавтра к вечеру все уже закончится». «Это невозможно. Мальчишка еще не готов. Я ничему не успел его научить», — отказался Арей. Горбун передернул плечами. «Выхода нет. Или завтра вечером, или через сто тысяч лет», — так сказал мой звездачей. «Однако опасаюсь, что через сто тысяч лет Мефодий Буслаев уже станет прахом», — строго сказал он. Арей ненадолго задумался. — Значит, завтра? — повторил он мрачно. — Да, но одному ему не пройти. Нам придется кого-то послать с ним. Даже если у мальчишки проклюнется его интуиция, может возникнуть нечто такое, к чему он не готов, — сказал Легул. — Я сам пойду с ним, — решительно заявил Арей. Горбун ухмыльнулся. — Нет, не пойдешь. — Почему это? Уж не ты ли мне запретишь? — грозно спросил Арей. Лицо лигула мгновенно стало заискивающим. «Я? Да кто я такой? Всего лишь жалкий глава канцелярии, который целыми днями просиживает с комиссионерскими бумажонками. Ну, может, порой порадует себя парочкой свежих эйдосов? Нет, тебя не пропустит сам лабиринт. Ни тебя, ни твою чудесную секретаршу, ни Джинов, ни меня, никого. Чертов лабиринт любит молодость и дерзость. Все остальные...» Включая мудрецов и воинов для него лишь жалкий пепел. Вспомни магов Вуду. Разве он не показал это? К чему ты клонишь? Храм вечного ресталища соткан из света и мрака примерно в равных пропорциях. Вот я и подумал, что для того, чтобы пройти лабиринт, нужны тоже двое: мрак с его изворотливостью, напором, чистолюбием и энергией. Это разумеется мифогий. И свет с его оптимизмом, идеализмом, хорошим настроением, способностью к любви и самопожертвованию. — Ты говоришь о Дафне? — спросил Арей. — Да, о девчонке, беглом страже света. Она пришла к нам более чем кстати. — Откуда ты знаешь про девчонку? Тухламон проболтался? Или снова этот? Арей неприязненно кивнул на кулившего за рамкой висельника. Легул потер сухие ладошки. Ты будешь смеяться. Но ни Тухламон, ни Висельник тут ни при чем. Ты меня недооцениваешь, Арей. Ты меня всегда недооценивал. Я считаю, не просто на ход вперед. Я вижу всю партию, — прошуршал шалон Ты о чем это? Все о том же, — хихикнул Горбун. Не забудь напомнить, да, чтобы она взяла с собой украденный рог. Сдается мне, он ей пригодится. До встречи, Арей. Когда мои болваны очнутся, передаем, что они уволены. И не забудь разбить их Дархи. Сам бы я поступил точно так же. Прощай. Горбун внезапно вскинул вверх длинные тонкие руки и резко, как взлетающая птица, взмахнул свободными рукавами цветастого халата. Арей невольно зажмурился, ослепленный колким голубоватым сиянием. Когда же предметы вновь обрели четкость, Он обнаружил, что кресло опустело, горбун исчез.